Глава четырнадцатая. Вулканис. Жилин стоял в командирской рубке своей машины, сцепив руки за спиной. Взгляд был прикован к бойцам в тяжелой броне, которые окружили караван плотным кольцом. Те стояли статуями, с оружием наперевес, не произнося ни слова. Их маски скрывали лица, но даже без слов было ясно, что они готовы открыть огонь по первой команде. Рация разрывалась от запросов из разных машин. Господин Жилин, у нас раненые, нужна медицинская помощь. Жилин, что происходит? Почему нас не выпускают? Сколько еще мы будем сидеть в этом капкане? Он вздохнул, стараясь не дать усталости взять верх и переключился на частоту переговоров с представителями администрации Вулканиса. Господин Жилин, прозвучал динамик. «Мы сожалеем, что вынуждены задерживать вас, но ситуация требует особого внимания». Жилин с трудом сдерживал раздражение. «Напомню вам, что Шелюс нейтральная территория. Мы завершили рейд, доставили груз, и по всем законам Альтеры обязаны получить беспрепятственный доступ в город. У нас ранены, некоторые в тяжелом состоянии, Задержка с оказанием медицинской помощи может стоить им жизней. Пауза. Долгая, как будто на другом конце линии, специально выжидали, чтобы его терпение истощилось. «Мы понимаем ваши опасения», — наконец ответил администратор. «Однако у нас есть причины полагать, что в составе вашего каравана находится особо представляющая интерес для Кодекса Вулканиса». Жилин прищурился. Пальцы сжались за спиной. «Это обвинение?» — холодно спросил он. «Это предположение», — отрезали с другой стороны. «Но оно достаточно серьезное, чтобы мы провели проверку». Жилин помолчал, позволяя себе короткий вдох. «Ваше предположение не имеет значения здесь, в шлюзе». «Это нейтральная зона, и ваши действия сейчас нарушают все нормы гильдии перевозчиков». Тембр остался бесстрастным, как будто с ним говорил не человек, а машина. «Мы не ставим под сомнение законы гильдии, но безопасность вулканиса превыше всего». Внутри все кипело. Если ситуация зайдет в тупик, караван может оказаться между двумя смертельными вариантами – Либо нарушить законы вулканиса, либо подчиняться, отдав кого-то из своих. «Господин Жилин, дабы избежать дальнейших задержек, мы предлагаем компромисс. Каждая машина по одной пройдет в специально подготовленный ангар для проверки. Это ускорит процесс и позволит вам продолжить разгрузку». Жилин хмуро посмотрел на рацию. Он понимал, что предложение звучало мягко лишь на первый взгляд. На деле это требование завуалированная под любезность «Вы хотите провести допрос каждого из нас?» — медленно спросил он. «Не допрос, господин Жилин», — холодно ответил собеседник. «Обычная проверка. Это стандартная процедура, когда есть подозрение на наличие важной персоны в составе каравана». Жилин тяжело выдохнул. Он повернулся к своему старпому, который смотрел на него молча, но с пониманием. Они оба знали, что давление со стороны администрации не оставляет выбора. Рация шипела. На этот раз говорил один из командиров других экипажей. «Жилин!» Голос был резким, с нотками раздражения. «Мы уже в городе, контракт окончен! Что там происходит?» Эти слова обрушились на него как молот. Он знал, что караван уже не единое целое. Каждый клан подписывал контракт на рейд, но как только они пересекли границу Вулканиса, его власть как командира стала формальной. «Они правы», — тихо проговорил Старпом, глядя в сторону. «Мы больше не можем держать их здесь». Жилин повернулся к рации и нажал кнопку передачи. Говорил резко, но слышалась усталость. «Ладно, мы согласны». Каждый экипаж по очереди проходит проверку. Но исключительно экипажи, без груза. «Благодарим за понимание, господин Жилин», последовал быстрый ответ администрации. Жилин отпустил кнопку, ощущая, как усталость навалилась на него с новой силой. Он обернулся к Старпому и тихо сказал. «Мы здесь чужие, даже когда заканчиваем рейд». Тот не ответил. По взгляду ясно, что он думает о том же самом. Караван распадался на части, и Жилин ничего не мог с этим поделать. Машина стояла в колонне, окруженной тяжелой броней бойцов «Вулканиса». Очередь двигалась неторопливо, но неизбежно. Каждая проехавшая фура, исчезающая за воротами ангара, была на шаг ближе к пропасти. Грач сидел за рулем, хмуро глядя перед собой. Руки больше не сжимали руль в напряжении. Он уже смирился. Каждое движение стало механическим. Просто исполнял ритуал, ожидая неизбежного. Илья выглядел иначе. Глаза метались по окружающему пространству. Взгляд прыгал от одного солдата к другому. Он искал выход, который никто больше не видел. «Может, есть способ?» Начал он шепотом, однако замолк, поймав взгляд мрака. Тот сидел, облокотившись на стену боевого отсека. Лицо оставалось спокойным, почти отстраненным. Он молча наблюдал за тем, как очередь продвигается. Во взгляде было что-то тяжелое. Он уже давно все понял, но предпочитал не говорить вслух. Грач коротко хмыкнул, будто услышав несуществующую шутку. «Хватит, Вектор!» — наконец буркнул он, не оборачиваясь. «Здесь ничего не попишешь». Илья вздрогнул, но не ответил. Снаружи послышался тяжелый скрежет. Еще одна машина проехала вперед, исчезая за воротами ангара. Очередь сокращалась, и пауза становилась все более давящей. Мрак не произнес ни слова, только продолжал смотреть в одну точку. Он знал, что эта игра окончена. Все, что осталось, это дождаться последнего хода. — Еще три, — тихо сказал Илья, скорее для себя. Голос вибрировал, хотя он старался этого не показывать. Фура плавно заехала в ангар. Внутри царил тусклый свет, от которого казалось, что стены давят на каждого, кто находится внутри. Строгие металлические конструкции, серые панели и вездесущие камеры создавали атмосферу полной безнадежности. Герои сидели внутри, не двигаясь, несмотря на громкий приказ, раздавшийся снаружи. «Экипаж, выходите из машины!» «И что дальше?» Негромко пробормотал грач. Взгляд был пустым. «Подчиняемся», — тихо ответил мрак, не сводя глаз с бойницы. «Пока не началась драка». Никто не двинулся, не хотел быть первым, кто переступит черту. «Экипаж, у вас десять секунд», — раздался еще один голос, холодный и безразличный. «В противном случае мы начнем штурм». Эти слова пробили тяжелую тишину, как выстрел. Грач нервно сглотнул. Пальцы сжались на подлокотнике. Илья, находившийся чуть дальше, резко поднял взгляд на мрака, ожидая команды. Мрак вздохнул. «Пошли. Лучше выйти самим, чем быть вытянутыми». Дверь машины с глухим скрипом открылась. Один за другим мужчины начали спускаться на холодный бетонный пол ангара. Их шаги гулко отдавались в огромном пространстве, смешиваясь с шумом механизмов. На передней линии стояли охранники Вулканиса. Тяжелые бронекостюмы, вооружение, способное остановить небольшую армию. Их безразличие выглядело пугающим. Но мрак заметил то, что заставило внутренне напрячься еще сильнее. За спинами охраны в тени стояли фигуры в черных шлемах и длинных плащах. «Кодекс» они не делали ничего, просто наблюдали. Их присутствие говорило больше, чем любые слова. Мрак остановился, позволив себе на долю секунды задержать взгляд на представителях кодекса. Холод пробежал по позвоночнику, но он быстро вернул себе невозмутимость. «Двигайтесь вперед!» – коротко приказал один из охранников, указывая на точку перед проверяющим столом. Герои подчинились, медленно подходя к проверяющему. Илья краем глаза заметил, как один из бойцов кодекса слегка наклонил голову, что-то изучая. «Это они», — вдруг прошептал грач, еле слышно, почти беззвучно. Мрак слегка обернулся, ничего не сказав, лишь взгляд говорил, что он давно это понял. Троица стояла перед проверяющим, стараясь держаться прямо, хотя усталость давила на плечи. Человек за столом с бесстрастным выражением лица лениво записывал данные на доску — Каждое движение оказалось отточенным до автоматизма. «Позывные!» — холодно произнес он. «Мрак!» — коротко отозвался караванщик, прозвучав спокойно и равнодушно. «Вектор!» — пробормотал Илья, чувствуя, как пересохло в горле. «Грач!» — хрипло выдавил беглец, стараясь не поднимать глаз. Проверяющий сделал отметки, после чего через громкоговоритель раздался четкий и безразличный приказ. «Сложите оружие!» Мрак на мгновение задержал взгляд на охранниках, окружавших их плотным кольцом, затем перевел его на тени за спинами бойцов. Там стояли представители кодекса, все еще молчаливые, явно наблюдающие за каждым их движением. «Делайте, что говорят!» Негромко бросил грач, первым сняв пистолет с кобуры и положив на землю. Мрак последовал примеру. Движения были неторопливыми, он обдумывал возможные исходы. Илья замешкался, на мгновение замерев, затем бросил взгляд на мрака и нехотя подчинился. «Проверить каждого!» — вновь прозвучал громкоговоритель. Охранники начали не спеша приближаться. Один из них направился к грачу, намереваясь схватить за плечо и вывести к проверяющему. Илья, поддавшись импульсу, вышел вперед. «Эй, стойте!» выкрикнул он. Мрак повернул голову. Взгляд был острым, как бритва, но Илья этого не заметил. «Стоять, Вектор!» — крикнул Мрак. Илья уже не слушал. «Не трогайте его!» — с вызовом выкрикнул он, делая еще шаг вперед. Охранник остановился на мгновение, затем рванул к Илье, восприняв движение как угрозу. Приклад винтовки со звоном ударил Илью в грудь, заставив его отшатнуться. «Я сказал, на месте!» — рявкнул охранник. Илья, шатаясь, поднялся, но вместо того, чтобы остановиться, сделал еще шаг, пытаясь встать между охранником и грачом. «Не трогайте!» — выкрикнул он. В глазах читались максимализм и отчаянная смелость. В следующее мгновение мрак не успел среагировать, как получил удар по голове. В тумане рефлекторно уклонился от второго удара и крепко приложил охранника в лицо — Это была единственная нежеланная победа. Другие бойцы тут же двинулись вперед. Один из охранников резко ударил Илью в бок, и тот снова упал, на этот раз даже не пытаясь подняться. Еще один удар пришелся мраку по голове, сильный и быстрый. Перед глазами на миг сверкнула вспышка. Затем все потемнело. Последнее, что он слышал, это гул, шаги вокруг и хриплые приказы из громкоговорителя. «Задержать их!» Мрак очнулся от резкой боли в затылке. Голова гудела, а во рту чувствовался привкус крови. Он медленно открыл глаза, сначала едва различая серый каменный пол и железные решетки. Камера была тускло освещена, где-то в углу скупо мерцала лампочка. Руки были скованы наручниками, прикрепленными к металлическому кольцу в стене. Он попытался пошевелиться. Каждый жест отдавался тупой болью в теле. «Ты очнулся?» — раздалось сбоку. Мрак повернул голову. Рядом, привалившись к стене, сидел Илья. Лицо выглядело побитым. Синяк на скуле был багровым, а нижняя губа рассечена. Он смотрел в пол, не поднимая глаз. Мрак молчал несколько минут, собираясь с мыслями. Затем, выдохнув, проговорил тихо, с заметным напряжением. Ты вообще понимаешь, что натворил? Илья не ответил, всего лишь сильнее сутулился. Я не спрашиваю для вида, Вектор, продолжил мрак. Голос был низким и холодным. Ты подумал, что ты герой? Можешь бросаться на охрану, как на тренировке, и все будет хорошо? Илья слегка напрягся, но не поднял взгляда. «Ты не в своей деревне, парень», — продолжал мрак. Тон становился все жестче. «Здесь это не сойдет с рук. Здесь за такие выходки не дают по заднице и не отправляют в угол. Здесь за это тебя могут пристрелить». Илья прикусил губу, плечи дрогнули, он все еще молчал. «Тебя бы там просто раздавили», — добавил мрак, склонив голову в сторону. «И за что?» За то, что ты решил разыграть из себя защитника? Это не защита, Вектор, это тупость. Илья сильнее прижался к стене. Взгляд оставался устремленным в пол. «Я не буду кричать», — выговорил мрак, сдерживая нарастающее раздражение. «Не хочу. Но ты должен понять одно. Ты поставил под удар не только себя. Ты поставил под удар нас всех, весь наш рейд, а может и весь клан». Он резко затих, выдохнув через нос. Затем, немного смягчившись, добавил. «Тебя могут прощать дома, может, в клане. Здесь никто не прощает. Ты понял?» Илья, наконец, заговорил, тихо, почти не слышно. «Я не хотел, чтобы они забрали грача». «Не хотел». Мрак чуть прищурился, проронил жестче. «Тебя не спрашивали, чего ты хочешь». Он откинулся назад, уставившись на потолок, пытаясь успокоить дыхание. В камере повисло тяжелое молчание, нарушаемое лишь гулом вентиляции. «Это твой первый рейд», — наконец откликнулся мрак. «Может быть, уже и последний». Он продолжал смотреть в потолок. Лицо оставалось хмурым, взгляд был пустым, словно он пытался сосредоточиться на чем-то невидимом. Вентиляция издавала монотонный вой, который только усиливал ощущение безнадежности. Илья, наконец, решился нарушить тишину, тихо, почти шепотом. «Как думаешь, что с нами сделают?» Мрак не ответил сразу. Он повернул голову к Илье, оглядел его побитое лицо и вздохнул. «Не знаю», — признался он, склонив голову в сторону, как будто пытался подобрать слова. «Шелюз — нейтральная территория, но нейтральная она исключительно на бумаге. В реальности все сложнее». Илья поднял взгляд. В его глазах читалась надежда. «Ты хочешь сказать, они не могут нас, ну, осудить за это?» Мрак усмехнулся, но в этом смехе не было ни тени радости. «Служи, парень! Нападение на охрану форпоста — это серьезное преступление. В любом месте, даже в шлюзе. Но охрана тоже превысила полномочия!» — резко вставил Илья, громче, чем следовало. «Они напали на меня первыми!» Мрак поднял руку, жестом велев ему замолчать. «Я знаю, но не забывай, где мы». Вулканис — это город кодекса. Здесь они и есть закон. И стоит им решить, что мы виноваты, никого не будет волновать, кто ударил первым. Это же несправедливо, — пробормотал Илья, уткнувшись взглядом в пол. Мрак сделал паузу, взвешивая, стоит ли говорить дальше. Единственное, что может нас спасти, они тоже не хотят, чтобы дело вышло из шлюза. Если они устроят открытый суд, это будет проблемой для их репутации. Охрана действительно превысила полномочия, и об этом узнают. То есть... Илья поднял голову, в его глазах мелькнула слабая надежда. Это может сыграть нам на руку? Мрак посмотрел на него прямо, а лицо оставалось жестким. Может. А может и нет. Все зависит от того, кто сейчас решает нашу судьбу. Илья замолчал. Его плечи в очередной раз поникли. В камере повисла гнетущая атмосфера, и лишь работа вентиляции напоминала, что время еще идет. «Знаешь, что самое паршивое в рейдах?» – наконец проговорил мрак, чуть помедлив. «Ты можешь выжить в пустоши, пережить аномалии, отбиться от бритвенников, а потом, как дурак, попасть в ловушку, которая была под ногами все это время». Илья ничего не сказал, только кивнул, уставившись на бетонный пол. Прошло несколько часов, что для Ильи и мрака тянулись, как вечность. Тишина в камере, прерываемая монотонным гулом, становилась невыносимой. Мрак не шевелился. Казалось, он даже не дышал, а Илья все пытался найти слова, чтобы разбить эту гнетущую пустоту, но так и не решился. Наконец, за дверью послышались шаги. Тяжелые, уверенные. Приближающийся человек не спешил, зная, что вся власть у него в руках. Дверь камеры открылась с глухим скрипом и в проеме показался караульный в тяжелой броне. Его лицо скрывала маска. Голос звучал буднично, почти равнодушно. «Вы вдвоем!» – процедил он, указывая на выход. «Поднимайтесь!» Мрак поднял голову. Его глаза, несмотря на побитый вид, были холодными и сосредоточенными. Он неторопливо встал, не сводя взгляда с караульного. Илья последовал примеру, ощущая, как напряжение разливается по телу. «Идем», — коротко сказал караульный. «И, пожалуйста, никаких сюрпризов», — добавил он, посмотрев прямо на мрака. «У нас и так работы хватает. Мрак скривился в подобии усмешки. «Попробую». Караульный недовольно вздохнул, все же шагнул вперед, поднеся руку к наручникам мрака. Замок щелкнул, и оковы с глухим звоном упали на пол. «Мы вам не враги!» — буркнул Караульный. «Теперь двигайтесь!» Их вывели из камеры в длинный, слабо освещенный коридор с серыми стенами. Полыхающие лампы под потолком издавали низкий гул, который резал слух. Илья шел чуть позади мрака, чувствуя, как каждое их движение отражается в этом пустом, холодном пространстве. «Куда нас ведут?» — спросил он тихо, чуть наклоняясь к мраку. «Скоро узнаем», — отозвался тот, не замедляя шага. Коридоры казались бесконечными. Они свернули направо, затем налево, затем снова направо. Везде были одинаковые стены, и без караульного они бы давно потеряли направление. Илья пытался следить за поворотами, но скоро понял, что это бесполезно. Его внимание привлекли тяжелые двери, мимо которых они проходили. На них не оказалось обозначений, только коды. За одной из дверей он услышал приглушенный стук, за другой — металлический ляск, похожий на работу тяжелых механизмов. «Нравится экскурсия?» — ехидно бросил караульный, не оборачиваясь. Илья не ответил, стиснув зубы. После очередного поворота они оказались перед массивной дверью. Караульный остановился, нажав на панель доступа. Замок щелкнул, и дверь с тихим шипением сдвинулась в сторону, открывая просторный кабинет. В отличие от коридоров, кабинет выглядел почти роскошно. На стенах висели массивные стеллажи с книгами. Часть стены занимал огромный экран, на котором светилась карта чего-то похожего на пустошь. «Лысый заходит, а мы с молодым идем дальше», — произнес он бесстрастно. Караульный подтолкнул мрака вперед. Дверь с сухим лязгом закрылась. Головная боль пульсировала в висках, но он не подавал вида. Серые стены комнаты давили, а камера в углу наблюдала за каждым движением. Дверь открылась, и в комнату вошел представитель кодекса. Его шаги были почти бесшумными, а движения безупречно выверенными. Маска на его лице выглядела необычно утонченной, и голос, прозвучавший из встроенного динамика, был мягким, настороженным. «Добрый день, господин Мрак!» «Или же Андрей Золотов?» Мрак медленно поднял взгляд, но не ответил, сохраняя каменное выражение лица. Он не удивился, что Кодекс узнал настоящее имя, хотя скорость, с которой работала бюрократия Вулканиса, поражала. Попыток агрессии Мрак не делал. «Знал, что он один на один, даже с ножом в руках, ничего не сделает Элити. «У нас есть несколько вопросов», — продолжил Кодекс, садясь напротив. Его руки лежали на столе, жесты спокойные, будто он разговаривал не с пленником, а с собеседником за чашкой кофе. Мрак хмыкнул. «Думаю, это не предложение». Кодекс чуть склонил голову. «Верно». «Но я предпочитаю, чтобы наш разговор был максимально конструктивным». Мрак не ответил, разве что оперся спиной о стул, выражая немую готовность слушать. «Расскажите мне о вашем рейде», — начал кодекс, делая акцент на слове «вашем», словно это что-то значило. «Дорога как дорога», — сухо бросил мрак. «Бритвенники, марево, гончие, аномалии». «Вы знаете, как бывает в пустошах?» «Конечно, знаю», — согласился Кодекс. «Но не каждый рейд доходит до вулканиса с такими приключениями». Мрак чуть нахмурился. Его глаза сузились. «Пустошь никого не щадит». «Это правда», — кивнул Кодекс. «Но не вся правда». Он сделал паузу, изучая лицо мрака, выискивая в нем хоть малейший намек на реакцию. «У вас в команде был третий спутник, верно?» «Грач», — подтвердил Мрак равнодушным тоном. «Грач», — повторил Кодекс, обдумывая это слово. «Интересный позывной. Вы давно его знаете?» Мрак пожал плечами. «Больше года». «Значит, не так давно», — заметил Кодекс. «А он рассказывал вам что-нибудь о себе?» «Только то, что нужно знать в дороге». Коротко ответил Мрак. Кодекс наклонился чуть ближе, зазвучал мягко, почти доверительно. «И что же это?» Мрак задержал взгляд на фигуре напротив, чуть наклонив голову. «Он умеет водить, стрелять, но хреново шутит». Кодекс выпрямился, но его тон оставался терпеливым. «Никаких разговоров, никаких историй о прошлом». «На дороге прошлого нет» отрезал Мрак. «Есть лишь груз, который нужно доставить». Мягкость кодекса сменилась легкой настороженностью. «А во время рейда, в момент опасности, вы уверены, что он вам ничего не говорил?» Мрак усмехнулся уголком рта. «Если вы хотите знать, что он кричал в Мареве, не знаю. Был занят. Пытался не сдохнуть». «Вы очень осторожны, господин Мрак». — повторил он почти одобрительно. — Это похвальное качество. Мрак прищурился, наблюдая за собеседником. Он не двигался, внутри него все кипело. Слова кодекса не были банальной похвалой. Это предупреждение, едва прикрытая угроза. — Осторожность помогает жить дольше, — сухо ответил мрак, стараясь сохранить равнодушие. Кодекс слегка склонил голову, соглашаясь. — Это правда. «Осторожность должна быть у всех членов команды, иначе она теряет смысл». Мрак чуть напрягся, но виду не подал. «Вы о чем?» Кодекс сделал шаг вперед, его руки спокойно сложены за спиной. «О вашем молодом спутнике, господин Мрак. Вектор, кажется». Мрак не ответил, взгляд стал чуть жестче. «Вы уверены, что он так же осторожен, как вы?» Продолжил кодекс мягко, почти доверительно. «Молодость часто бывает слишком прямолинейной». Мрак молчал. Внутри него мысли закрутились, как песчаная буря. Он знал, что Илья был неопытен и импульсивен. Только что поставил их под удар, пытаясь защитить Грача. Что если теперь в одиночестве он сломается под давлением? «Мы уже беседуем с ним», — добавил кодекс невзначай. «Он разговорчив, хотя и не слишком уверен в себе». Мрак не мог разобрать, было ли это правдой, или это такой хитрый ход, но слова достигли цели. «Разговорчивость — это опасно, когда речь идет о вулканисе», — продолжил Кодекс. Отозвался чуть ниже, напряженнее. «Стоит ему высказать что-то, чего вы не указали?» Маска сделала паузу, позволяя словам повиснуть в воздухе, затем наклонилась чуть ближе. «Это будет считаться преступлением против города». Мрак ощутил, как потерял контроль над ситуацией. Угроза была ясной. Как только Илья что-то расскажет, чего не сказал Мрак, это создаст для них проблему, из которой не выбраться. «Я надеюсь, вы понимаете, господин Мрак», продолжил Кодекс, выпрямляясь. «Мы будем сравнивать ваши слова очень внимательно». Кодекс встал. Движения были плавными и грациозными. Он задержался у двери, бросив последний взгляд на мрака. «Вы можете отдохнуть», — произнес он с насмешкой. «Я уверен, у вас будет еще время на размышления». Дверь закрылась за ним с едва слышным щелчком. Тишина накрыла комнату, делая гул механизмов еще более давящим. Мрак сидел неподвижно. Руки лежали на холодной поверхности стола. Он вздохнул, опустив голову. Он пытался все взвесить. Каждая мысль вела в тупик. «Грач. Никита Волков. Умелый водитель, хороший товарищ по рейду. Насколько важен для мрака? Готов ли он рисковать всем ради грача?» Мрак стиснул зубы. Он не знал. Грач был другом, но не братом. Это был человек, с которым он разделил дорогу, но не судьбу. Взгляд упал на дверь. Там за стеной сейчас сидел Илья, молодой, горячий, неопытный. Он был честным, слишком честным для мира Альтерры. Что, если он проговорится? Мрак закрыл глаза, сжав кулаки. Он вспомнил, как давно не позволял себе думать о месте. Теперь этот образ всплыл перед глазами. Краегор, ворон, человек, который должен умереть. Его цель, его смысл. Он не мог позволить этому исчезнуть. Кодекс не торопил. Это и было самым страшным. Они наблюдали, видели его сомнения, чувствовали их, словно хищники, обнюхивающие раненую добычу. Мрак сделал долгий выдох, стараясь успокоиться. Он понимал, стоит начать говорить, и это будет концом. Не знал, выдержит ли Илья, но уже не мог изменить своего решения. «Будь что будет». Прошептал он про себя. Взгляд упал обратно на дверь. Он представил Илью, сидящего в точно такой же комнате, молодого, испуганного, возможно, все еще борющегося. «Ты справишься, парень», — подумал караванщик, откинувшись на стул. «А если нет, значит, так тому и быть». Мрак закрыл глаза и замер, сделав свой выбор. Илья сидел за металлическим столом. Взгляд блуждал по серым стенам, а ноги слегка дрожали под столом. Он пытался сосредоточиться. Мысли разбегались, как гончие в мареве. Это была самая глубокая задница за всю его жизнь. Монстры и аномалии меркли перед хладнокровным блеском стальных масок. Дверь открылась. В комнату вошел представитель кодекса. Шаги были медленными, почти ленивыми, а изящная маска на лице придавала образу странную человечность. Кодекс сел напротив Ильи, сложив руки перед собой на стальной поверхности. «Вектор, верно?» – спросил он мягко, даже дружелюбно. «Ага», – коротко ответил Илья, слегка пожав плечами. Кодекс выдержал паузу, ждал, что Илья добавит что-то еще. Однако тот молчал. Маска продолжила. «Это ваш первый рейд?» «Ну да», — выдавил Илья, стараясь придать равнодушие. «А что?» «Просто уточняю», — ответил Кодекс с легкой улыбкой, которую нельзя увидеть, но можно почувствовать. «И как вам?» Илья усмехнулся, хотя это была нервная усмешка. «Ну так, бритвенники, гончие, марево. Весело. Всего лишь устал немного». Кодекс слегка наклонил голову, заинтересовавшись. «У вас интересное чувство юмора. Это помогает вам справляться со стрессом?» «Ну, как-то так», — протянул Илья, постукивая пальцами по столу. «Хорошо», — молвил Кодекс. «Тогда расскажите, как вы попали в рейд?» Илья пожал плечами. «Ну как?» «Подписался. Хотелось попробовать. Клан дал возможность». «Клан?» — переспросил Кодекс. «Безумный волк, верно?» Илья прищурился, глядя куда-то в сторону. «Да, вроде того». «Вы долго были с грачом?» спросил Кодекс, неожиданно меняя тему. Илья напрягся, быстро скрыл это за нарочитой небрежностью. «Ну, весь рейд», — ответил он, делая вид, что вопрос ничего для него не значит. «Он вам что-нибудь рассказывал?» продолжил Кодекс, чуть более сосредоточенно. Илья следом пожал плечами, лицо выражало искреннее недоумение. Не, не припомню. Говорил, как водить лучше, рассказывал пару баек, ну, как обычно в дороге. Кодекс замолчал, наблюдая за ним, а затем задал следующий вопрос. А о себе? О прошлом? Может, упоминал что-то личное? О себе? Илья задумался. На лице появилось легкое замешательство. «Да вроде нет. Ну, я, знаете, не особо лезу в такие дела». Кодекс слегка наклонился вперед. Голос стал чуть тише. «Вы уверены?» Илья посмотрел на него, слегка нахмурившись, но старательно сохранял вид неопытного новичка. «Ну, серьезно, он особо не говорил. Мы больше про рейд болтали». «Вы показали себя неплохо для новичка, Вектор, но давайте уточним один момент». Илья напрягся, взгляд осторожно следил за фигурой напротив. «Допустим, ваш напарник...» — кодекс зазвучал чуть ниже. «Знает нечто важное и скроет это. Ответственность падет на него». Илья слегка кивнул, соглашаясь, но чувствовал, как все тело напряглось. Кодекс сделал паузу, позволяя словам проникнуть глубже. Затем он наклонился чуть ближе. Тон звучал мягко, холодно. «А вот если вы знаете и скрываете то, что скажет ваш друг, это уже будет преступлением, и расплата не заставит себя ждать». Илья сглотнул. Дыхание стало неровным. Он не успел ответить, как кодекс степенно выпрямился и направился к двери. «Подумайте об этом, Илья», – бросил он через плечо, прежде чем выйти. Когда дверь закрылась, Илья остался один. Тишина в комнате давила на него, как тяжелое одеяло, Он шумно выдохнул, облокотившись на стол и закрыл лицо руками. Мысли метались, как мошки вокруг лампы. Он пытался разобраться в происходящем. Тревога только усиливалась. Что, если он уже все рассказал? Может, зря я молчу? Или наоборот, я скажу, а он нет. Илья поднял голову, уставившись на тусклый свет лампы. «Насколько я вообще важен для мрака?» промелькнула мысль. Он вспомнил тяжелый взгляд, резкие слова, когда тот говорил, что рейд – это не игра. Но вместе с этим всплыли моменты, когда мрак прикрывал его, брал на себя работу, чтобы дать Илье время сориентироваться. «Он мог бы оставить меня», – подумал Илья. «Но не оставил». И все же сомнения оставались. Он не знал, сколько стоит для мрака их дружба. Да и дружба ли, особенно после такой подставы. Илья не знал, как далеко тот готов зайти ради него. Парень шумно выдохнул, сжав кулаки. «Черт!» – прошептал он себе под нос, ощущая, как беспокойство разрастается внутри. Илья сидел в тускло освещенной комнате, упершись взглядом в металлический стол перед собой. Мысли были как песчаная буря, хаотичные, беспорядочные, без конца и края. Он ощущал. Сердце гулко стучит в груди, а руки слегка дрожат. Слова кодекса эхом звучали в голове. «Если ваш напарник знает нечто важное и скроет это, ответственность падет на него. Но если вы знаете что-то, чего он не указал, это уже преступление, и расплата не заставит себя ждать». Дыхание сбилось, а мысли метались между страхом и отчаянной решимостью. «Мрак молчит», — подумал он. Или рассказал. Как я могу знать? Образ мрака всплыл в голове. Суровый взгляд, тяжелые слова, всегда наполненные хладнокровием. В этот момент в голову пришла другая мысль. Предположим, я для него просто очередной парень из клана. Еще один новичок, которого можно заменить. Он закрыл глаза, стиснув зубы. Боль от удара прикладом все еще пульсировала в груди, однако сейчас она была мелочью по сравнению с тем, что творилось внутри. И вдруг, словно искра среди тьмы, в нем что-то изменилось. «Я сделал выбор, когда пошел в этот рейд», — подумал он. «Когда сделал шаг к грачу. И сейчас я сделаю еще один». Илья поднял голову. Взгляд стал твердым. Больше не осталось мысли о том, что может поведать мрак или что уже рассказал. Он не знал, что в глазах мрака был больше, чем просто напарник. Был кем-то важным. Кем, кто напоминал о прошлом, которое мрак не хотел хоронить. «Если Альтерра решит, что я должен умереть за это решение», — подумал он. «Пусть так и будет». Он шумно выдохнул и чуть улыбнулся. «Ну что же», — тихо произнес себе себе поднос. Пусть будет так. Илья откинулся на стуле, чувствуя, как странное спокойствие накрывает его. Решение принято. Он будет молчать, и пусть пустошь, этот беспощадный мир, решит, что делать с ним дальше. Мрак шагнул в кабинет первым. За ним охранник подтолкнул Илью. Тот оступился, быстро выпрямился, стараясь не выдать свою нервозность. Они не смотрели друг на друга, отводили взгляды, чтобы оттянуть момент истины. Комната была практически идентична той, где каждого из них допрашивали до этого. Серые стены, холодный свет. Атмосфера же здесь была другой. За столом сидел кодекс. Маска отличалась от других. Более массивная, с черными вставками на боках, создающими зловещий силуэт. «Садитесь!» – коротко бросил он, указывая на два стула перед столом. Мрак сел первым. Движения были рваными, напряженными. Илья осторожно опустился на стул рядом. Взгляд все еще был устремлен в сторону. Он боялся пересечься глазами с мраком. Кодекс выдержал паузу, оглядывая их обоих. Он хотел, чтобы нервы накалились до предела. Пауза в комнате тянулась упругой леской. Мрак сидел, чуть подавшись вперед. Взгляд был прикован к фигуре Кодекса. Илья, напротив, старался не двигаться, боясь нарушить хрупкий баланс. Кодекс, сложив руки перед собой, снова наклонился вперед. Голос, спокойный и ровный, наполнил комнату. «Мы знаем, что вы знаете». Эти слова повисли в воздухе. Их вес чувствовался в каждой молекуле. Мрак чуть прищурился, ничего не ответил. Илья, напротив, затаил дыхание. Взгляд на мгновение метнулся к мраку, но быстро вернулся к столу. «Вы не проронили ни слова», — продолжил кодекс. «И это делает ситуацию интересной». Он выдержал паузу, позволяя напряжению расти. Затем тон изменился, в нем появилась неожиданная откровенность. «Ситуация с вами сложная». Мрак сдвинул брови, но все еще молчал. «Гильдия перевозчиков подала ноту протеста», — пояснил Кодекс. «Вмешательство в рейд, нападение на экипажи — это может стать проблемой». Илья приподнял голову. Глаза чуть расширились. Он не ожидал, что Кодекс будет настолько честен. «Однако», — продолжил Кодекс, — «мы не собираемся превращать этот инцидент в конфликт». Он откинулся назад. «Ваш спутник Грач». Вы его больше не увидите. Илья едва заметно вздрогнул, однако быстро взял себя в руки. «Он остается здесь», — продолжил кодекс, заметив реакцию Ильи. Еще не хватало распускать ненужных слухов. «Это неизбежно». «А мы...» — холодно бросил мрак, впервые нарушив молчание. Кодекс задержал взгляд на нем, обдумывая ответ. Затем чуть наклонился вперед. «А вы...» «Уходите». Мрак нахмурился, но не перебивал. «Вы уйдете без претензий», — пояснил кодекс. «И никогда, нигде, ни словом, ни делом не показываете, что знаете что-то про грача. Не обсуждаете даже друг с другом. Помните, мы все слышим и видим». Илья не выдержал. Голос прозвучал хрипло, с вызовом. «Это все?» Кодекс повернул голову к нему, и даже через маску было видно, как глаза изучают молодого бойца. «Да, это все. Мы не ищем войны с гильдией. Все, что произошло, — внутренние дела Вулканиса. Вы уйдете свободно, и мы завершим этот инцидент». Мрак молчал, понимая, что это был выход, который позволял им выжить. Но цена — оставить Грача, бросить на произвол Кодекса — была высокой. Хотя что они могли сделать? «У вас есть выбор», — добавил кодекс, прочитав мысли. «Либо принять наши предложения, либо остаться здесь и обсуждать это сколь угодно долгое время». Илья начал осознавать, как мир катится в пропасть. Он хотел что-то вставить, но мрак поднял руку жестом, заставив замолчать. Мрак выдохнул, взгляд все еще был прикован к фигуре кодекса. Напряжение в комнате достигло своего пика. Теперь оно стало другим, медленно угасающим, словно пламя, которое лишилось кислорода. «Хорошо», — наконец проронил мрак спокойно, почти равнодушно. «Мы согласны». Илья, сидящий рядом, нервно сглотнул. Он мельком посмотрел на мрака, проверяя, что тот действительно принял это решение. Затем выдавил. «Да, мы согласны». Кодекс не шевелился. Поза оставалась непринужденной. Казалось, он заранее знал, каким будет их ответ. «Мудрый выбор», — произнес он. «В голосе не было ни злорадства, ни радости, лишь холодное удовлетворение. Вы свободны». В тот же момент дверь кабинета открылась, и в проеме появились двое охранников в тяжелой броне. Один из них шагнул вперед, делая короткий жест. «Вставайте», — коротко приказал он. Мрак и Илья постепенно поднялись. Их движения были тяжелыми. Решение далось с усилием. Охранники не выказали интереса, молча жестом указали на выход. Они шагали по коридорам, освещенным холодным светом, слушая звук своих шагов и глухой стук брони охранников. Наконец их привели в просторное помещение с массивными деревянными дверями. «На выход!» – коротко бросил один из охранников, протягивая черные повязки. «Это еще зачем?» — спросил Илья, чувствуя, как внутри невольно поднимается волна напряжения. «Процедура — Процедура! — ответил охранник сухо. Мрак молча поднял руки, позволяя завязать себе глаза. Его лицо оставалось непроницаемым. — Просто делай, что говорят! — бросил он Илье, прежде чем тот успел возразить. Илья сжал зубы, но подчинился. Когда повязка закрыла глаза, мир вокруг исчез, остались только звуки. «Двигайтесь!» — приказал один из охранников, подтолкнув их вперед. Какое-то время они шли по коридорам, затем сели в машину и ехали. Отовсюду доносились звуки города. Через несколько минут они услышали звук открывающейся двери. «Снимайте!» — приказал охранник. Мрак снял повязку первым. Глаза быстро привыкли к свету. Перед ним раскинулась знакомая картина. Массивные ворота вулкани со освещенные мощными прожекторами. Рядом, за защитными стенами, виднелись склады и перегрузочные площадки. Илья тоже снял повязку, моргнув несколько раз. Его взгляд метнулся по сторонам. Он заметил, как несколько охранников стоят позади них, внимательно наблюдая. «Здесь и расстаемся», — бросил один из охранников равнодушно. «Дальше вы сами». Мрак молча посмотрел на Илью, затем бросил взгляд на охранников. «И это все?» Мм, подтвердил охранник, добавив после паузы. Вы знаете условия. Воздух в шлюзе был наполнен привычным запахом машинного масла, пыли и перегретой брони. Возле одной из машин стоял спокойный, явно раздраженный гром. Его массивная фигура в стандартной для безумного волка куртки выделялась среди других бойцов. Гром! сухо бросил мрак, приближаясь. — Рад видеть. — А я вот не очень, — резко ответил Гром, сверля их обоих тяжелым взглядом. — Что за дерьмо вы устроили? Илья сглотнул, чувствуя, как дыхание перехватило. — Это долгая история, — отозвался мрак, вытянув плечи. — И, судя по твоему лицу, ты ее уже знаешь. Гром фыркнул, глаза метнулись к Илье, а затем обратно к мраку хера я не знаю! Жилин за вас впрягся! Зря, как выяснилось!» «Что значит зря?» — спросил мрак, прищурившись. «А то и значит!» — ответил Гром, сложив руки на груди. «Подал ноту! Гильдия получила по ушам от Вулканиса и спускает все на него! Теперь Жилин вне игры! Дальше будет следствие и разборки!» Мрак не трогнул, но Илья заметил, как слова задели его. «А мы...» спросил он, наконец, нарушив молчание. «А вы?» Гром взглянул на них с явным раздражением. «Вас ждет совет клана, прямо здесь, в Вулканисе!» Илья замер, лицо побледнело. Он не знал, что такое разборки на совете. «Отлично!» — сухо бросил мрак. Голос был наполнен усталостью. «Только этого нам не хватало!» «Вы сами вляпались!» — отрезал Гром. «И теперь вытаскивать вас должны те, кто ни в чем не виноват. Надеюсь, вы понимаете, вы всех нас подставили». Мрак взглянул ему прямо в глаза, лицо оставалось спокойным. «Я понимаю. И мы ответим». Гром замолчал, тяжелый взгляд, еще несколько секунд изучал их, затем он кивнул. «Идем, остальное узнаете на месте». Илья и Мрак шли по широким коридорам здания гильдии, сопровождаемые двумя бойцами из Безумного Волка. Коридоры были прохладными, воздух отдавал запахам руды с ближайших гор. Их шаги гулко отдавались по каменному полу. Илья чувствовал, как тяжесть усталости давит на тело. Он не ел почти сутки, и единственное, что держало в движении, это злость и страх. Голод и боль отошли на второй план. Мрак, напротив, шел с таким же уверенным шагом, как и всегда. Но Илья видел, плечи чуть ниже обычного, а дыхание тяжелее. Когда подошли к массивной двери небольшого зала, охранники из «Безумного Волка», стоявшие по обе стороны, выпрямились, сжимая в руках массивные винтовки. Их взгляды были строгими, безразличными. «Проходите», — коротко позвал один из них, жестом указывая на дверь. Зал был небольшой. Стены из серого металла, несколько светильников под потолком, массивный стол в центре, за которым сидели члены клана. Их было пятеро. Трое мужчин и две женщины. Все в униформе клана с серо-черными нашивками. За их спинами висел флаг Альдены, напоминание о том, где находится их настоящий дом. Мрак остановился перед столом, выпрямившись. Илья шагнул к ним, стараясь держать голову высоко, но все равно чувствуя себя неуместным. «Садитесь!» — проговорил один из старших. Его голос был низким, с легким акцентом Альдены. Мрак сел первым, Илья следом за ним. Охранники остались у двери, их силуэты почти растворились в тени. Один из членов совета, пожилой мужчина с коротко стриженными седыми волосами, обвел их взглядом. «Вы знаете, почему вы здесь?» — спросил он ровно, холодно. «Знаем», — коротко ответил Мрак. «Тогда объясните, что, по вашему мнению, произошло?» произнесла женщина, сидящая справа. Ее взгляд был пронизывающим, и Илья ощутил, как ему не по себе. Мрак бросил короткий взгляд на Илью, затем вернул к столу. «Мы выполнили рейд. В пустошах возникли проблемы, которые мы решили. Дальше форпост, кодекс, вулканис. Вы знаете остальное?» «Это не объяснение!» сказал другой мужчина, постукивая пальцами по столу. «Почему гильдия вынуждена была вмешиваться? Почему клан оказался под ударом?» Мрак молчал. В зале повисло напряжение. Члены совета переглянулись. Их лица были хмурыми и ничего не выражали явно. «А ты что скажешь?» неожиданно спросил Седовласый у Ильи. Илья поднял взгляд, стараясь скрыть дрожь. «Это я». Выпалил парень, не дожидаясь остальных вопросов. «Я сорвался на охрану! Я дернулся! Это была моя ошибка!» Мрак чуть повернул голову. Глаза на мгновение встретились с глазами Ильи. Это был взгляд, в котором читалось одновременно удивление и предостережение, но Илья уже сделал выбор. «Я виноват!» — продолжил он, стараясь говорить твердо. «Мрак пытался меня удержать, но я сорвался!» Слова повисли в воздухе, и на несколько секунд в зале стало оглушительно тихо. Члены совета переглянулись, лица оставались каменными. — Твое признание не изменит последствий, — холодно произнес седовласый мужчина, стуча пальцами по столу. — Но мы учтем его. Илья молчал, сжав кулаки на коленях. Он чувствовал, как взгляд каждого в комнате прожигает насквозь. Наконец, женщина с отстраненным взглядом склонилась к столу. «Совет принял решение», — Илья замер. Сердце гулко билось в груди. «Ты покидаешь клан «Безумный Волк», — продолжила она. Тон был твердым и бескомпромиссным. «Ты больше не можешь носить наш знак, использовать наши ресурсы или рассчитывать на нашу защиту». Ее слова звучали ударами, каждый тяжелее предыдущего. «Кроме того», — добавила она, — «тебе запрещено вступать в другие кланы. Отныне ты вне клановой системы». Илья почувствовал, как земля ушла из-под ног. Все, что он знал, все, на что он полагался, рухнуло за считанные секунды. «Это решение окончательное», — произнес Седовласый. «Совещание окончено!» Охранники у дверей шагнули вперед, давая понять, что разговор окончен. Илья сидел неподвижно. Его взгляд был устремлен в одну точку. Мир вокруг потускнел. Шаги, даже шум зала казались далекими и приглушенными. Это все пронеслось в голове. Он вспоминал, как впервые пришел в клан. Это было словно найти дом в пустошах, место, где ты можешь быть частью большего. Теперь все это разрушилось. «Я сам виноват», — думал он, сжимая кулаки так, что ногти впились в ладони. Илья все еще сидел, не поднимая глаз, когда мрак медленно поднялся. Его движения были напряженными, а голос, когда он заговорил, звучал четко и холодно. «Совет еще не закончен». Члены совета замерли. Их взгляды одновременно устремились к мраку, словно не могли поверить в дерзость. Седовласый мужчина нахмурился. «Ты оспариваешь наше решение, мрак?» спросил он. Тон был предостерегающим. Мрак скрестил руки на груди. Взгляд был тяжелым и непроницаемым. «Да». Напряжение в комнате ощутимо возросло. Илья поднял голову. Взгляд метнулся к мраку. Тот не смотрел в его сторону. «Шлюз — это нейтральная территория», продолжил мрак. И действия охраны вулканиса были нарушением правил гильдии. Кодекс превысил свои полномочия, вмешавшись в дела логистики. Седовласый слегка откинулся на спинку стула, внимательно изучая Мрака. — Это не оправдывает действий вашего напарника, — выговорила женщина с жестким взглядом. — Нападение на охрану — это преступление, где бы оно ни произошло. — Нападение? — Мрак шагнул вперед, сказав громче. Это был простой инцидент, спровоцированный самими охранниками. Никто не пострадал настолько, чтобы делать из этого трагедию. «Кодекс не согласился бы с тобой», — сухо заметил мужчина слева. Мрак кивнул чуть мягче. «Конечно, не согласился бы, потому что это их ошибка, и они пытаются ее скрыть, сделав крайними нас». Советники переглянулись, обменявшись быстрыми взглядами. Они знали, что в словах Мрака есть правда, но также понимали, что конфликт с Вулканисом – это не то, что клан может себе позволить. «И что ты предлагаешь?» – наконец спросил Седовлас и поднимая руку, чтобы остановить разговоры. Мрак бросил короткий взгляд на Илью, затем снова посмотрел на советников. «Пересмотрите решение. Если хотите наказание, я готов принять на себя. Но Илья не заслуживает изгнания». Илья широко раскрыл глаза, глядя на мрака. Он не ожидал такого поворота. «Почему ты готов взять вину на себя?» спросила женщина, прищурившись. Мрак выдержал паузу. Взгляд стал ледяным. «Потому что я его командир. И потому что без моего приказа он не сделал бы ничего». Комната замерла в безмолвии. Советники снова переглянулись. Их лица выражали смесь сомнения и раздражения. «Нам нужно обсудить это», — отозвался Седовлас и, наконец, ломая молчание. Советники переглянулись после долгого обсуждения. Их лица оставались хмурыми, но в глазах читалось подобие уважения, перемешанного с холодной расчетливостью. Седовласый поднял руку, призывая к порядку, хотя в комнате и так никто не говорил. «Мрак!» «Учитывая твои заслуги перед кланом и безупречную службу последних 15 лет, мы предлагаем тебе выбор». Акцент был выставлен на слове «тебе», перекладывая всю ответственность за решение на плечи мрака. Проговорил ровно и официально. «Либо Илья покидает клан один и навсегда теряет возможность вступить в другие, либо вы оба покидаете клан». «Если вы оба уйдете», — продолжила женщина, сидящая справа. «Через год сможете подать заявку на возвращение. Совет рассмотрит ее, это будет зависеть от ваших действий за это время». Снова наступила тишина. Советники замерли, ожидая их ответа. Мрак не спеша поднял взгляд. Глаза встретились с глазами Седовласова. «Политика», — бросил он тихо, почти насмешливо. «Нельзя оставить инцидент без последствий, так?» «К сожалению». Холодно ответил Седовлас и безо всякого сочувствия. Мрак откинулся на спинку стула, сложив руки на груди. Его лицо оставалось непроницаемым. Внутри него мысли метались шлюпками в шторме. «Уйти вместе? А куда? Оставить Илью одного? Этот парень не выдержит. У него нет шансов. Он еще не знает, как жить без клана». «Я уйду один!» Вдруг раздалось рядом. Мрак повернулся к Илье, который, сжав кулаки, смотрел прямо на совет. Голос дрожал, в глазах была твердость. «Это моя ошибка», — продолжил Илья, стараясь не отводить взгляд. «Я сорвался, я нарушил правила. Мрак ни при чем. Пусть он останется». Мрак прищурился, глядя на парня. Его каменная маска, выстраиваемая десятилетиями, впервые дала трещину. Советники молчали, не вмешиваясь в разговор. Они знали, что решение лежит не на них. Мрак перевел взгляд на стол. Мысли были четкими и ясными, как никогда. «Этот пацан только что нашел в себе силу взять на себя больше, чем может выдержать. А я?» Он шумно выдохнул, а затем посмотрел на совет. «Мы уйдем оба». Илья резко повернулся к нему. «Мрак, нет!» «Заткнись!» – перебил тот, глядя прямо на парня. Мрак в очередной раз повернулся к совету. «Через год мы подадим заявку». Седовласый кивнул. Лицо оставалось холодным. «Решение принято. Вы оба покидаете клан». Когда Мрак и Илья поднялись со своих мест, один из членов совета, женщина с пронизывающим взглядом, подняла руку. Ее лицо, обычно строгое, теперь выражало что-то другое. Едва заметная тень эмоций промелькнула в ее глазах. «Подождите!» – остановила она хрипло, с ноткой тепла. Все в зале обернулись к ней. Седовласый мужчина явно был раздражен, слегка склонив голову. «Я хочу внести одно дополнение», – продолжила она. Ее взгляд был сосредоточен на Илье. «Я беру на себя обязательство полностью выплатить им боевые за этот рейд». Слова женщины повисли в воздухе. Совет замер, и в зале начался легкий ропот. Несколько членов явно были недовольны таким предложением. «Это не предусмотрено правилами», — холодно заметил мужчина, сидящий слева. «Уходящие из клана не получают выплат». «Это мое личное решение», — перебила женщина без агрессии. «И я думаю, что оно заслуживает уважения». Седовласый долго смотрел на нее, затем тяжело вздохнул. «Совет принимает это решение», — произнес он. В голосе было слышно недовольство. Мрак слегка приподнял брови, но ничего не сказал. Лицо осталось таким же непроницаемым, хотя внутри решение вызывало уважение. «Спасибо». Тихо проговорил Илья, впервые осмелившись взглянуть на советников. Женщина кивнула ему, но больше ничего не добавила, откинувшись на спинку стула. Охранники подошли ближе, указывая на выход. Мрак и Илья молча вышли из зала, чувствуя, как напряжение постепенно отпускает. Когда они оказались на улице, теплый воздух вулканиса ударил им в лицо. Мрак на мгновение остановился, оглядываясь вокруг. «Что это было?» – пробормотал Илья, не в силах скрыть удивление. «Случайный жест», – ответил мрак немного мягче, чем обычно. «Не привыкай к чудесам». Илья шагал рядом с мраком, молча глядя себе под ноги. Мысли были тяжелыми, как свинец, и каждый шаг казался мучительным. Он потерял все – дом, принадлежность к клану, будущее, которое он едва начал строить. Теперь он снова был никем просто еще одним человеком в пустошах. «Что теперь?» — наконец спросил он, не глядя на мрака. Мрак ответил не сразу. Взгляд его был устремлен вперед, на улице вулканиса, утопающие в механическом гуле и металлическом блеске. Но что-то в нем изменилось. Он шагал уверенно, как-то легче, чем обычно. Плечи, всегда напряженные, теперь казались расслабленными, а в движениях появилась странная плавность. «Теперь», — произнес он, пробуя слово на вкус, — «теперь мы свободны?» Илья удивленно посмотрел на него. «Свободны? Ты серьезно? Мы изгнаны, у нас ничего нет, даже клан нас больше не прикроет». Мрак слегка усмехнулся. «Да, все так. А тебе не кажется, что без этой цепи на шее дышится легче?» Илья растерянно нахмурился. «О чем ты вообще?» Бывший караванщик на секунду остановился, глядя на город перед собой. Воздух вулканиса обычно тяжелый и пыльный, сегодня казался ему свежим. Впервые за долгое время он не ощущал, что должен кому-то. «Всю жизнь я принимал правила», — начал он, глядя куда-то вдаль. «Делал то, что надо, потому что так принято. Я считал, что знаю, как выживать, а теперь... Теперь я сам себе хозяин». Илья не верил своим ушам. «Ты понимаешь, что мы без клана, без ресурсов? Это не свобода, это...» Мрак повернулся к нему. Лицо было спокойным, но глаза горели странным светом. «И в этом-то и вся суть, Вектор. Нет больше правил, кроме тех, которые мы создадим сами». Илья замолчал, не зная, что ответить. Он замечал, как трогают слова мрака, но пока не мог этого осознать. Мрак пошел вперед, его шаги были уверенными. Впервые за долгое время он не чувствовал тяжести на плечах. Он думал, что изгнание станет ударом. Вместо этого оно стало чем-то иным, неожиданным облегчением, которое он пока не мог объяснить. «Идем», — бросил он через плечо. «Надо забрать вещи, пока фура не ушла в новый рейд. А потом посмотрим, что скажет пустошь». Илья последовал за ним, все еще чувствуя себя потерянным. Он боялся, что мрак уйдет один и оставит Илью в незнакомом городе. Но в душе зажглась слабая искра, как будто слова мрака начали находить в нем отклик. Возможно, в этой новой жизни действительно было нечто другое. Что-то стоящее перемен. Конец первой книги. Текст читал Кирилл Головин, звукорежиссер Эмиль Сотбаков, дизайн обложки Павел Кунгурцев, редактор Лидия Ощепкова, композитор Кирилл Головин. Озвучено в 2025 году.